Глава двадцать вторая. Полина любила и жалела Людмилу, считала ее своей сестрой. Люсенька была намного младше Поли, но она никогда не капризничала, не вредничала. Слыла умненькой, тихой девочкой, предпочитала больше слушать, чем говорить. Полина не выгоняла малышку, когда к ней приходили гости. Друзья Хатуновой привыкли к Люсе и очень часто, забыв, что в комнате находится ребенок, вели откровенные разговоры. За бутылка вина они болтали о разном, но рано или поздно беседа всегда съезжала к одной теме. В СССР нет свободы, в полицейском государстве жить плохо, да еще хорошие продукты питания и разные товары в дефиците. Потом грянула перестройка. Друзья Полины приняли ее восторженно, но вскоре они испытали глубочайшее разочарование. Фраза "теперь жить совсем невыносимо" стала припевом к любому разговору тех, с кем общалась Полина. Люсенька не помнит, когда в кругу близких Хатуновой людей появился Борис Вахметов, которого все звали Боб. Но то, что Полина влюблена в него, девочка заметила сразу. С появлением Боба разговоры в квартире Хатуновой стали другими. Вахметов оказался человеком действия, его не устраивало просто болтать языком и ничего не делать. Мы должны изменить судьбу страны, вещал Борис. Не сидеть сложа руки, не устраивать кухонные посиделки, а сражаться с режимом, который издевается над народом. Вахметов не был красавцем, имел самую обычную, не запоминающуюся внешность. Встретишь такого на улице, скользнешь по нему взглядом и тут же забудешь, как он выглядит. А если попросят описать Боба, растеряешься. Какие у него волосы? Не темные, не светлые. Какие у него глаза? серые, нет голубые, нет с в е т л о к а р и й форма лица, носа, подбородка, ну, как у всех. среднестатистический парень, совсем не мачу. но когда Борис начинал говорить, девочка не могла оторвать от него глаз. все, что вещал Вахметов, казалось ей необыкновенно умным, правильным. Люся, как всегда, молча сидела в углу и упивалась речами своего кумира. Боб был из категории людей, способных зажить толпу и повести ее за собой куда угодно. Магия его слов действовала не только на юную Мусину, но и на всех друзей Полины, которые уже окончили институты и работали врачами. Как-то раз, выслушав очередное пламенное выступление Боба, однокурсница Поли Вера Соева поинтересовалась: "А что делать надо, Боря? Конкретно? Бороться с режимом, который вверг страну в катастрофу?" не замедлил с ответом Вахметов. Мы должны создать подпольную организацию и действовать. От бла-бла на кухне ничего не изменится. И как мы станем бороться с режимом? Не успокаивалась Соева. Борис запустил руку в свои кудрявые волосы. Сначала надо оформиться организационно, а затем выработаем программу. Давайте проголосуем, кто за создание ячейки. Тайная организация? Это было так интересно, романтично. Руки подняли все, включая л ю с ю А ты что здесь делаешь? удивился Вахметов только сейчас, заметив девочку. Я с вами, объявила школьница. Без детей обойдемся, отрезал б о б Ступай в свою комнату, поиграй в куклы. Людмила чуть не заплакала от обиды. Пусть останется, заступилась за названную сестру Полина. Борис разозлился. У нас серьезное дело, с о п л я ч к о м здесь не место. А она взрослая, возразила Полина, умная, не болтливая, намного старше своего паспортного возраста. Я залюсь, р у ч а ю с ь Ладно, без особой охоты согласился Вахметов, но больше в твоей квартире собираться нельзя, нас могут выследить. Где же нам общаться? Опять влезла с вопросом Верасоева. Решу проблему, пообещал Борис. Спустя неделю Боря встретился в парке с Полиной и л ю с е й Он вручил им железные колечки, на которых висели странные изогнутые палочки и брелок, видели тучи мыши с надписью «Свобода или смерть». Спрячьте как следует никому не показывайте, велел парень. Этим будете открывать пещеру. Люся разинула от удивления рот, но, как водится, промолчала, а Полина спросила: «Что ты имеешь в виду?» Борис спустился в объяснения. Его отец всю жизнь проработал на оборонном предприятии «Уникс». Снаружи завод выглядел непрезентабельно. На тщательно огороженной территории стояло двухэтажное кирпичное здание. Никто из редких прохожих, шагавших вдоль длинного забора к остановке автобуса, понятия не имел, что идет по тротуару, под которым расположены гигантские цеха. Уник имел железно-дорожную ветку. Ночью на нее выкатывали платформы, тщательно закрытые брезентом, и прицепляли их к товарным поездам. Слегка обшарпанная двухэтажка была всего лишь п р о х о д н о й где имелись лифты, опускавшиеся под землю. В советские годы уник с процветал. Устроиться туда было совсем не просто. Сотрудников отбирали тщательно и проверяли до седьмого колена. Отец Вахметова был главным конструктором. Боря в с ё детство провел у него на предприятии. Мать мальчика тяжело болела, часто ложилась в клинику, уезжала в санатории, и тогда папа брал сына на работу. Борис излазил весь завод, но больше всего ему нравился тоннель, где проходили рельсы. Там в одной из стен имелась большая пещера со сводчатыми потолками. Это п р и р о д н о е о б р а з о в а н и е приспособили под дежурку военных, охранявших железно-дорожные пути. Школьник подружился с ними, часто пил у них чай, парни в форме охот н о п у с к а л и к себе сына главного конструктора и играли с ним в карты. В перестройку завод закрыли, его территория быстро пришла в запустение, здания проходной снесли, но пустырь остался огороженным высоким забором с колючей проволокой по периметру. Борис знает, как попасть в тоннель, и у него есть ключи от пещеры. Лучшего места для собраний не найти, завершил Вахметов. Нас там ни одна собака не найдет. Откуда у тебя ключи, да еще в таком большом количестве? – спросила Полина. Знал, где они до сих пор хранятся, и взял их оттуда. Обтекаемо ответил Буб. Сделал копии для всех, а еще заказал брелоки, летучая мышь будет символом нашей организации, слова «свобода» или «смерть» ее названием и слоганом. Вот так все и начиналось, весело, загадочно, таинственно. В первый раз Борис сам привел компанию в пещеру. Девушки не догадались натянуть резиновые сапоги и повизгивали, наступая в т о н н е л е на лужи. Парни чертыхались. И г р о т далеко не всем понравился. В нем было очень холодно, сыро, неуютно, не горел свет, не работало отопление. У Полинки дома намного лучше. Заныла Вера, кутаясь в шарф. Тепло, уютно, можно чаю попить. Думай о революции. Налетел носой в о б у б Ее не делают в комфорте, за идеи отправляются на к а т о р г у а там сладкие пирожки не раздают. Неохота что-то мне стачкой в каменоломне оказаться. Простонала Вера. Можешь уходить, предложил Боря. Но только сейчас, после того как мы произнесем клятву верности, покинувший ряды организации будет считаться предателем и его убьет мститель. Как убьет? испугалась Зина Раскова. Задушит или отравит, кровожадно пообещал Вахметов и забегал по пещере, потирая руки. Люся глянула на парня и вдруг заметила, что у него на ногах ботинки на очень толстой подошве с высокими каблуками. Если Боря их снимет, он станет ростом с н е ё а может даже меньше. Многие мужчины невысокого роста комплексуют из-за того, что они ниже остальных, и это толкает их на великие дела. Тамерлан и Чингисхан были всего 145 сантиметров в высоту. Александр Македонский, Карл Великий выросли до полутора метров, на один сантиметр обогнал последних н а п о л е о н которого обожали женщины и боялись мужчины. Не в росте дело. У представителя сильного пола главное ум, харизма. Но Люсьеньки, смотревшей на каблуки Вахметова, стало смешно, и она в один миг разлюбила парня. Она поняла, что Боб просто дурачок. Наверное, он в детстве не наигрался в шпионов. Пещера, брелоки, видели тучи м ы ш и девиз "Свобода" или "Смерть", клятва, обещание убить предателя. Все это напомнило Людмиле тайное общество принцесса, которое они с подружками организовали во время летних каникул на даче. в т о р о к л а ш к и заседали на чердаке, следили за соседкой, которую считали ведьмой. порезали себе пальцы, чтобы скрепить клятву верности кровью. Но девочкам на тот момент едва исполнилось по 8 лет, а Бубута 26, Правда, он самый молодой в компании. п о л и н и вот-вот стукнет 30, и и остальным столько же. Все собравшиеся в холодной пещере на взгляд подростка мусиной были взрослыми, даже пожилыми людьми. Неужели они не понимают, что Борис затеял глупость? Разве революции так совершают? Сейчас кто-нибудь из компании расхохочется и скажет: отличная история, классная пещера, спасибо за веселую прогулку, а теперь пошли отсюда к Полинке, чаю с пирожками хочется. Но присутствующие стояли с вытянутыми, напряженными лицами, а у Зины затряслись губы, и она, крикнув: до свидания, душите друг друга без меня, ринулась вон из мрачного подземелья за девушкой со словами: Зинуля, постой, провожу тебя. Поспешил ее парень Юраклёнов. Кто еще хочет удрать? презрительно спросил Буп и уставился на Веру. Кто у нас трус? А я что? Я ничего! з а л е п е т а л а Соева. Я не такая как Зинка. Я не боюсь. Я с вами навсегда. Отлично! п о т е р руки Вахметов. Первое заседание Революционно-Террористического Объединения Свобода или Смерть объявляю открытым. Революционно-Террористического? испуганно переспросила Катя Шилова. Это что же мы будем делать? Самыми действенными мерами для свержения режима являются теракты, провозгласил Борис. Мы пойдем по испытанному пути, научимся делать бомбы. Ой-ой, заверещала Катерина. Совсем забыла, мама велела брата из школы забрать. Я пошла. Никита, вставай. И мы с вами в один голос заорали: Лёня Макаров и Миша Крутов. Кавалер Шиловой двинулся к выходу. На пороге он обернулся. Боб, я вернусь, только Катюху до метро доведу. а х м е т о в сделал неприличный жест. Ага, конечно, Никита. Даже не мечтай к нам примкнуть. Ты и не подходишь по характеру. Потом Боб оглядел небольшую группку оставшихся и потер руки. Нас восемь, включая меня. Ленин начинал с меньшим количеством соратников и совершил масштабную революцию. За работу, товарищи, страна ждет освобождения. У Бориса был такой пафосный вид, что Люсеньку опять начал душить смех. Похоже, Боб сейчас чувствует себя вершителем человеческих судеб, Цезарем не меньше. Да он просто идиот. Неужели Полина этого не поняла? Мусина глянула на Хатунову, у Полины горели глаза, на щеках ордел яркий румянец, и она смотрела на фигляра Бориса с неприкрытым восторгом и обожанием. Люсе стало страшно, в голове неожиданно возник вопрос: вдруг глупая затея плохо закончится?